Глава 20. Март 2017. Неаполь. За неделю до премьеры Короля Лира прямо в середине репетиции появился Роберто Росси. Сам по себе его приезд не был неожиданностью. Его ждали. Как директор театра имени себя любимого, он всегда присутствовал на премьерных показах спектаклей такого масштаба, но прилетал в Неаполь, как правило, за день до важного события. К таким наездам готовились заранее. Приводили в порядок все внутренние помещения театра. латали дыры, драяли стены, но основные заботы ложились на руки директора по хозяйственной части, а артистам оставалось только морально готовиться к приезду главного. В этот раз роберта появился без предупреждения, взбаламутив всех. Его присутствие заставило Леру понервничать, как и остальных артистов, работающих в этот момент на сцене. Увидев, как высокий, мускулистый, обворожительный Росси неторопливо идет по проходу, актеры на мгновение застыли, растерявшись. Роберто пленительно, немного рассеянно улыбнулся. «Не обращайте на меня внимания, продолжайте», произнес он низким чувственным голосом с бархатистой хрипотцой, от которого млели все юные артистки театра, да и не только юные, и не только артистки. Росси грациозно опустился в пустующее место в первом ряду, рядом с Бальдини, вытянул перед собой длинные ноги, сложив руки в замок на рельефном прессе, обтянутом ослепительно-белой футболкой, контрастирующей со смуглой кожей. Лера не первый раз видела его в будничном стиле, но все равно была впечатлена. Никто исправление театра не позволял себе джинсы или футболки в стенах святая святых. Роберто можно было все, и что самое удивительное, он в любом стиле выглядел потрясающе и уверенно. Актеры продолжали репетицию. Валерия было сложнее всех взять себя в руки и сконцентрироваться на игре. На то было несколько причин. Во-первых, присутствие главного, волнительного для каждого участника труппы. А во-вторых, Росси ей, несомненно, нравился, как мужчина, как неординарная личность. Он вызвал восхищение и даже некоторое благоволение. Чего уж говорить о том, что Лера находила его привлекательным внешне и каким-то шестым чувством понимала, что это взаимно, хотя никаких шагов, чтобы проявить свою симпатию, Росси не предпринимал. Кроме того, самого первого дня знакомства, когда пригласил ее в ресторан, а она отказалась. Да и нужно ли мужчине уровня Росси снисходить до какой-то второсортной актрисы, задирающей нос, если любая прима сочтет за честь не только поход в ресторан, но и многое-многое другое? За кулисье пестрило множеством сплетен, которые расцветали буйством новых пикантных историй с приездом роберта Каждая женская особь, обитающая в театре, да порой и мужская, нравы в этой сфере искусства достаточно свободны. Втайне были влюблены в директор театра и порой фантазии некоторых становились небылицами, передающимися из уст вуста шепотом, приправленным смущенным смехом и протяжными завистливыми вздохами. Лера себя не причисляла к этому славному числу восторженных поклонниц Росси, но и не отрицала, что роберта затрагивает некоторые струны ее женской натуры. Лера не верила в сплетни и домыслы, предпочитала составлять собственное мнение как о людях, так и о событиях и держалась в стране от любителей поболтать. Точно так же она не верила суевериям, которыми был овеян театр. Перед премьерой и труппы, и помощники артистов, гримеры, костюмеры, администрация, рабочие столярных и швейных цехов и даже повара соблюдали все приметы, особенно Рьяна. С момента своего бегства Лера видела лично Росси всего трижды. Первый раз, когда прилетела в Рим. Ее встретили сотрудники театра Итока, отвезли в гостиницу, потому как Роберто не смог найти время в своем графике, чтобы встретиться с новой актрисой лично. Он пригласил ее на своего рода собеседование только через два дня. Лера сильно волновалась, что режиссер передумал, но ему удалось развеять ее сомнения и очаровать точно так же, как при их знакомстве. Он вежливо спросил, как она устроилась, как ей понравилась Италия, рассказал немного о новом драматическом театре в Неаполе, где придержал для Леры место. И даже лично провел короткую обзорную экскурсию по Риму, выделив на это целый день. Во время осмотра достопримечательностей Росси вел себя исключительно тактично, галантно и вежливо. Лера мало что успела рассмотреть и запомнить, потому как мысленно тогда она была далека от любования красотами Рима. Они посетили Колизей, Пантеон, Собор Петра, Фонтан Треви и множество потрясающих палацций. Лера была рассеянна, ее раздражали толпы людей повсюду – но она пыталась быть вежливой и вымученно улыбалась, пребывая в своих мрачных мыслях, вместо того, чтобы восхищаться невероятными пейзажами. И если поначалу Росси много и бурно говорил, активно жестикулируя, как и все итальянцы, то потом, заметив ее состояние, сменил тактику и общался короткими, но емкими фразами, показывая те или иные памятники архитектуры и известные места. Он довольно быстро свернул экскурсию, поняв, что Лера слушает его в полуха. Разумеется, она не рассказала ему о личных обстоятельствах, которые заставили ее написать ответ Росси спустя почти месяц после его приглашения и практически умолять принять ее на работу раньше заявленного срока. А ему хватило так-то не расспрашивать о причинах. После провальной экскурсии она распрощалась достаточно официально. Утром Лера вылетела в Неаполь, где ее уже ждали. Бальдини принял ее сухо, без энтузиазма. Артисты были куда разговорчивее и благосклоннее настроены к новенькой, Даже Амели. Это впоследствии она увидела в Лере конкурентку, а поначалу они даже подружились. В следующие два раза Роберто Росси приезжал на премьеры знаковых спектаклей, вокруг которых нагнетался ажиотаж в прессе и среди театральных критиков и любителей. После, как правило, Роберто приглашал всех артистов в заранее снятый на частное обслуживание самый дорогой ресторан неаполя где закатывал настоящий пир. Лера тоже входила в список приглашенных, и им доводилось переброситься парой официальных фраз. Росси ни разу не выделила ее среди других участниц труппы, однако Лера все равно чувствовала, что он смотрит на нее иначе, чем на остальных актрис. И вот она видела его четвертый раз. И первый во время репетиции, а не самого спектакля. Однако боялась Валерия зря. Роберто недолго смотрел на сцену и куда больше внимания уделил Бальдини, тихо обсуждая с ним детали премьерного представления. Актером Росси не сделал ни единого замечания, но и хвалить никого не стал. Лера выдохнула, только оказавшись в гримерке. Она решила не задерживаться, чтобы ненароком не наткнуться на Росси, чье присутствие ее жутко смущало, и очень быстро переодевшись и, сняв грим, поспешила покинуть стены театра. Но ей не повезло. Улизнуть незамеченно не получилось. Проходя мимо вереницы припаркованных возле театра автомобилей, Лера увидела смеющуюся Ирен в компании двух мужчин, в которых мгновенно опознала Росси и Бальдини. Они стояли возле шикарного черного Мерседеса, явно собираясь куда-то отправиться втроем. Жгучая красавица помахала Лере рукой. «Поехали с нами, Валерия!» — крикнула она, сверкая белозубой улыбкой. Лера отрицательно качнула головой, продолжая идти вперед. «Извини, не могу!» — ответила она. Ни Ирэн, ни ее спутники не стали уговаривать Валерию. Пожав плечами, очаровательная Маранди скрылась на заднем сидении автомобиля. Следом за ней сел Росси, игриво подмигнув о столбеневшей Валерии. Она почувствовала легкую досаду от того, что только что увидела. О нравах, царящих в театральной среде, Лера знала не понаслышке. Кое-что подчеркнуло из множественных слухов, кое-что видела собственными глазами. Ей не раз поступали непристойные предложения от коллег, сотрудников театра и просто прохожих. Но до сих пор молодой женщине удавалось держаться на расстоянии от театральной тусовки. Она вела достаточно замкнутый образ жизни. и за стенами театра избегала общения с легкомысленными представителями актерской профессии. Никаких свиданий и флирта. Даже спустя два года Лера не чувствовала себя способной начать новые отношения. Слишком тяжелы были раны, нанесенными прошлыми и официально незаконченными. Ее сердце было выжено, Оно напоминало засохшую пустыню. И хотя в последнее время в нем появилось место цветущим оазисом, оно не было готово к новым испытаниям. Время постепенно восстановило руины, склеило осколки, но до полной реставрации было еще очень далеко. Лера понимала, что рано или поздно ей придется оставить прошлое в прошлом и научиться жить, не оглядываясь назад. В 32 года многие современные женщины только начинают строить личную жизнь, и ей тоже предстоит это сделать. Но когда-нибудь потом. Безумно сложно переступить через страх снова ошибиться и угодить в одну из ловушек, которые так любят расставлять мужчины. Она слишком хорошо помнила, как все начиналось в далеком 2008 году. Лера попала под опасное обаяние властного мужчины и не сразу придала значение некоторым странностям и перегибам в его отношении к ней. Собственник-эгоист, твердо уверенный в том, что только его мнение имеет право на существование, он все-таки нашел ключ к ее сердцу, полностью завладев всеми ее мыслями и желаниями. Все происходило постепенно, легкими штрихами ложилось на чистый лист, черными кляксами заполняя белую девственную поверхность холста, расплывала с легкими кругами на воде с проливным дождем, сгущала в чернеющие тучи перед разрушительной бурей. Предвестники. Их было много, но слишком поздно. Влюбленные женщины не видят, не хотят замечать знаков судьбы, не прислушиваются к предчувствиям. Они занимаются самообманом, оправдывают, ищут объяснения, пытаются спасти. до тех пор, пока не начинают нуждаться в спасении сами. Влюбленная женщина искренне верит, что любовь способна исцелить. Но как же обманчиво это заблуждение? В нездоровых отношениях, когда мужчина тяготеет к тирании и жестокости, любовь чаще всего является катализатором разрушения, а вовсе не исцеления. И у Леры было достаточно времени, чтобы прийти к этим неутешительным и запоздалым выводам. Но осознание и приятие случившегося не избавило молодую женщину от страха повторения ситуации. И, возможно, теперь она станет не просто более внимательной к знакам, она будет с маниакальной осторожностью изучать любого, кто попытается войти в ее жизнь. И как бы ей не нравился внешне Роберто Росси, все ее внутренние радары кричали, что с этим мужчиной тоже не все просто, и привлекательная оболочка не является отражением того, кем он является на самом деле. Лера не первый раз готовилась к премьере ответственной пьесы, которая неоднократно ставилась самыми разными театрами мира. И исполнительной одной из главных ролей ей тоже когда-то посчастливилось побывать. Но все равно волнение перед днем Икс усиливалось по мере приближения даты, отмеченной красным на календаре, прикрепленном к входной двери ее гримерке. Бальдини был не менее требовательным, чем Вероника Цветкова в свое время. Методы и темперамент разные, но цель одна. Иногда Джанни позволял себе накричать на нерадивых артистов, встать и, дымясь от негодования, покинуть репетицию. а потом, остыв спустя час или два, собрать труппу снова и заставлять повторять одну и ту же сцену до изнеможения. Лера не жаловалась, в ее жизни ничего не давалось просто, и она отчасти понимала нервное состояние Бальдини. Художественный руководитель несет огромную ответственность и отвечает за провал или успех поставленной пьесы больше, чем режиссер-постановщик, сценарист и сами актеры. Лера внимательно слушала все, что говорит и требует Джанни, и старалась не спорить и максимально достоверно играть доверенную ей роль. После приезда Росси ситуация углубилась в разы. Оставалось всего несколько дней до премьеры, и Джанни Бальдини совершенно озверел. Он стал появляться заметно помятым, с клоченными волосами, небритым, с налитыми кровью, безумными глазами. Поговаривали, что Бальдини уже много лет является зависимым наркоманом, Однако внешне ранее Лера не видела тому подтверждений. Он или хорошо притворялся, либо держал себя в рамках. А сейчас расшатанные нервы обнажили имеющиеся бреши и нездоровые наклонности. На протяжении репетиций его негодующий бас гремел как труба, заставляя даже самых опытных и привыкшим к его выходкам артистов теряться и с испугу делать грубые ошибки, за что они подвергались граду оскорблений и ругательств. Свирепствовать джани прекращал только в присутствии Росси, которого каждый раз ждали, как Бога и Спасителя. Но сегодня артистам не повезло, и директор театра не явился на репетицию. «Что у тебя с ногами, Миронова?» – услышав яростный вопль, варилия и застыла. «Черт, вот и до нее дошла очередь. Что у тебя с ногами? Они кривые или одна короче другой? Почему ты перекатываешься по сцене, как хромоножка?» «Если ты не в форме сегодня или ногу натерла, то проваливай вон и не трать мое время». Лера открыла рот, но так и не смогла выдавить ни слова. «Да и что тут ответишь? Любая фраза вызовет следующий поток ругани». «Ты еще и полоумная? Чего уставилась? Работай, Мироном, работай!» Брызгая слюной, прорычал Джанни, вскидывая руки вверх. «Вы меня в могилу сведете, тупицы! Мама дорогая, как мне вынести все это?» После Бальдини еще не раз придирался к Валерии, причем без всякого повода. Просто сегодня пришла ее очередь попасть под раздачу беснующегося Джанни, и ей оставалось только смириться и пережить. Однако, когда спустя три часа Валерия выходила из театра, она едва сдерживала подступающие слезы. Они были вызваны не столько обидой, сколько усталостью. Лера действительно заметно прихварывающей походкой, кстати, ногу натерла на репетиции, направилась в ближайшие станции метро. И когда рядом затормозил автомобиль, заградив ей путь, раздраженно поморщилась, подумав про себя, что водители везде одинаковые, встают, где им вздумывается, не думая о пешеходах. Боковое стекло опустилось, и Лера увидела красивое лицо Росси. Черные загадочные глаза скользили по ней вверх-вниз, пока не застыли на напряженном и уставшем лице молодой женщины. Она сжала в руках сумочку, крепче прижимая к бедру. Вымученно улыбнулась, приветствуя не а бы кого, а самого директора театра. «Валерия, приветствую! Я опоздал на репетицию, но зато могу подвести тебя до дома», – вкратчивым чувственным темпром произнес Росси. Смущенно переминаясь ноги на ногу, Лера готова была уже согласиться. У нее не было сил на объяснение, почему ей не стоит садиться в его автомобиль. Тот самый черный Мерседес, на котором пару дней назад Росси, Джанни и Ирэн отправились развлекаться, и ей совершенно было неинтересно, чем они занимались и где». Или у меня только что появилась другая интересная идея?» Поняв, что Валерия практически сдалась, жизнерадостно произнес роберта «Почему бы нам не перекусить? По глазам вижу, что ты устала и голодна. Позволь мне позаботиться о тебе». «Можно я сама выберу заведение?» Неожиданно спросила Лера. рося заинтригованно кивнул. Она сама не поняла, что ее сподвигло принять предложение. Возможно, причиной тому банальная вежливость и нежелание оскорбить роберта вторым отказом. Мужчины порой как дети, им хочется верить, что каждая девушка, на которую они уронили взгляд, млеет от радости и восхищения. Лера выбрала простое летнее кафе в районе, где снимала квартиру. Ей нравилось это спокойное тихое место с завораживающим видом на залив и везувий. Добродушный хозяин кафе, Сэм, для которого кафе являлось семейным бизнесом, жена и три его дочери тоже трудились здесь. Лера не раз приходила сюда, и ее давно уже знали в лицо и принимали как родную. Если Роберто Росси был удивлен ее выбором, то вида не подал. Напротив, он с улыбкой огляделся по сторонам, вежливо поздоровался с шеф-поваром Сэмом, который лично вышел встретить любимую посетительницу его кафе. Когда приветственные церемонии были закончены, Роберто отвел Валерию к самому дальнему столику. Галантно отодвинул для нее стул. Этот мужчина точно знал, как произвести приятное впечатление на спутницу и окружающих. «Скромно, но уютно». «Мне здесь нравится», – сказал он чуть позже, посылая Валерия очаровательную улыбку, на которую невозможно было не ответить. «Ты не любишь шумные места?» «Нет, все гораздо проще. Я недалеко отсюда снимаю квартиру, и это единственное место, в котором я чувствую себя комфортно. Хотя мне и сравнивать не с чем, я редко где бываю. Исключение составляют только кофейни «Затворница», – демонстрируя соблазнительные ямочки на щеках, чувственным тоном произнес Росси. «Но знаешь, Валерия, это место тебе подходит. Такое же необычное, простое и в то же время невероятно притягательное. Ты обладаешь особым качеством, которое я редко встречаю в людях». «И каким же?» – уточнила Лера, чувствуя, как ее снова охватывает смущение. «Тебе хочется верить, что бы ты ни говорила. На тебя хочется смотреть, не отрываясь и внимать каждому слову. Неважно, где ты при этом находишься. На сцене или, как сейчас, в кафе напротив меня». «Ты искренна в любых обстоятельствах!» «Ты хочешь сказать, что я странная?» Рассмеялась Лера. Им подала меню одна из дочерей Сэма и пожелала хорошего вечера. «Вовсе нет. Необычная, неординарная. Белая ворона. Утонченная и очень естественная. Фрик!» «Перестань!» Роси тоже рассмеялся. Леру бросило в жар от его вибрирующего сексуального смеха. «Вот уж кто обладает особыми качествами!» Я даже не могу понять, шутишь ты или нет, сказал он уже серьезнее. Но для меня ясно одно – ты себя недооцениваешь. Однако все-таки меня выбрали на главную женскую роль в короле Лере. Лера не стала ни отрицать, ни подтверждать его выводы. Открыв меню, она пробежала с глазами по знакомому ассортименту блюд. «Лаура, мне, пожалуйста, овощной мини-строни, гриссини и капучино», продиктовала Лера к ожидающей заказа официантки. «И бискот-то еще». «Гулять так гулять», — улыбнулась Валерия. «Любишь сладкое?» — спросила Роберта, и она зачем-то посмотрела на его чувственные полные губы. Причем не она одна. Лаура тоже пялилась на росе, как на самый вкусный тирамису, который, к слову, ее отец готовит просто божественно. Или, как говорят здесь, «целую кончики пальцев». «Белиссимо». «Все девочки любят сладкое», — лукаво ответила Лера. «А что будет заказывать сеньор?» — обратилась Лаура к Роберто, широко улыбаясь. Однако Росси смотрел только на Леру, и улыбка его предназначалась исключительно ей одной. «Я буду банальным. Мне ризотто с белыми грибами, песто и двойное эспрессо». «Отлично! Один момент, и все будет готово», — пообещала Лаура, и походка от бедра направилась к барной стойке. «Ты уже освоилась здесь?» — поинтересовался Роберто, сминая длинными красивыми пальцами уголок салфетки. Что можешь сказать плохого о моей стране?» «Плохого?» – округлила глаза Валерия, прыснув от смеха. «Здесь просто потрясающе. Я каждый день смотрю по сторонам и не могу поверить, что живу в столько красивом месте и вижу все своими глазами». «Скучаешь по России?» Внимательно за ней наблюдая, спросил роберта «Моя мама скоро приезжает. Принесет мне в своем лице частичку родины. Она хотела попасть на премьеру, но не успеет. Младший племянник серьезно заболел». Пришлось задержаться на пару дней. Спектакли будут идти через день. У нее будет возможность полюбоваться на свою дочь. Если захочешь показать матери Рим, я с удовольствием составлю вам компанию. И ты тоже увидишь много удивительных вещей, потому как во время нашей первой экскурсии ты практически не смотрела по сторонам. Я надеюсь, что сейчас в твоей жизни все наладилось? «Да, более чем», – натянув непроницаемую маску, ответила Лера. Его настойчивый пристальный взгляд смущал ее, заставляя нервничать. «Темные полосы бывают у каждого человека. Надо не просто ждать, когда этот негативный период пройдет, но и прилагать максимум усилий, чтобы наладить свою жизнь. Ты много работала, Валерия. За два года 8 спектаклей. Это очень внушительный послужной список. Ты преувеличиваешь. Роли были не и небольшие, смутилась Лера. В очередной раз». Лаура принесла заказ, заставив собеседников прерваться на какое-то время. Спустя пару минут разговор возобновился. «Роль Корделии, честно говоря, стала для меня неожиданностью», призналась Валерия, когда Лаура, расставив блюдо, оставила ее и росте наедине. «Надеюсь, приятно?» – приподняв одну бровь, уточнил Роберто. «Конечно», – заверила его Валерия. «Я ни на что не надеялась, когда шла на прослушивание к джанни Он, конечно, иногда лестно отзывался о моей игре, но Амели он выделял больше. Все на самом деле в трупе думали, что назначат ее, а когда она уволилась, ставки делали на Ирэн Моранди. Идеальная Корделия получилась бы только из тебя, Валерия. Даже в ваших именах есть некоторое созвучие. Как только я прочитал сценарий пьесы, а он, как ты знаешь, отличается от оригинала, у меня не осталось ни одного сомнения в отношении исполнительницы роли Корделии. Лера нахмурилась и даже перестала с аппетитом уплетать овощной суп. Отложила ложку в сторону. Возможно, она что-то неправильно поняла и решила уточнить на всякий случай. То есть Бальдини остановил на мне свой выбор не просто так? Роберто загадочно улыбнулся. У меня, как у директора театра, имеются свои предпочтения, Валерия, которые не обсуждаются. Так Эмили ушла из-за меня, Джанни хотел назначить ее, осенило Миронову, Есть расхотелось, настроение резко упало на несколько баллов вниз. В ее памяти слишком живо сохранилось то, чем закончилась протекция Нелидова. Точнее, его реакция, когда Лера решила, что не обязана ему быть вечно благодарна, и разорвала отношения. Хотя с Роберто у нее нет никаких отношений, и, может быть, за его поступком не кроется никакого тайного умысла, но чтобы не было никаких недоразумений, стоит сразу выяснить, что конкретно двигало его выбором. «Только как это сделать, чтобы не выглядеть глупо? И упаси Боже, не оскорбить Росси в его искренних побуждениях!» «Ты ни при чем, Валерия!» Амели просто решила, что имеет право диктовать условия, пользуясь особым отношением Джанни. «Ты хочешь сказать...» Лера изумленно распахнула глаза. «Но у нее же был молодой человек!» «А кому из актрис наличие жениха, парня или любовника мешает завести еще одного?» «Мне!» Холодно отозвалась Лера. «Насколько мне известно, ты свободна?» — невозмутимо парировал Росси. Она удивленно вскинула брови, нервным жестом убирая за ухо длинную прядь белокурых волос. «Но не разведена», — произнесла она севшим от волнения голосом. «Это формальность», — сделав снисходительный жест рукой, повел плечами Росси. «О чем мы сейчас говорим?» — настороженно спросила Лера. «Думаю, ты прекрасно все понимаешь, Валерия». Черные глаза впились в нее настойчивым твердым взглядом. Я дал тебе достаточно времени, чтобы ты привыкла, освоилась, втянулась и поняла, что тут к чему. А если я не поняла?» Прочистив горло, уточнила Лера. «Ты хочешь, чтобы я сказал тебе прямо, что хочу тебя?» «Я это сказал», — откинувшись на резную деревянную спинку стула, расслабленно заявил роберта «А мое мнение имеет значение?» — напряженно спросила Валерия. Щеки ее горели алым пламенем. «Да». Именно поэтому я дам тебе еще пару дней на то, чтобы привыкнуть к этой мысли». И снова эта вкратчивая чувственная улыбка раздвинула красивые губы Росси. «Какой мысли?» – едва дыша уточнила Валерия, хотя, конечно, никаких сомнений в отношении планов роберта Росси у нее не осталось. «О своем особом статусе. Ты должна быть довольна, Валерия. Я щедрый и очень ласковый любовник. Ты никогда не пожалеешь о том, что приняла правильное решение». «Я еще ничего не решила». «Это вопрос времени. Мне еще ни разу не отказывали. С тобой тоже проблем не будет». роберта самоуверенно улыбнулся. Лера с плохо скрываемым ужасом уставилась на него. Его слова не вязались с обаятельной внешностью и галантными манерами. «Черт, да почему же ей все время подпадаются альфа-самцы, пытающиеся принимать за нее решение? У нее что, на лбу написано? Бесхребетная жертва, готова к использованию. Когда, черт побери, это закончится?» Тебе нечего бояться, Валерия. Многие женщины мечтали бы оказаться на твоем месте. Но я выбрал тебя. Наверное, ей, по мнению роберта его слова должны льстить, но все было с точностью до да наоборот. Он до чертиков напугал ее. Лера была потрясена, обескуражена, и она совершенно не представляла, как выбраться из неловкой ситуации. До премьеры осталось всего два дня. Не уволит же он ее за отказ лечь с ним в постель, когда на кону успех пьесы. Или уволят Может потянуть время, а потом уже придумать достойную причину, по которой им просто не суждено быть вместе. Истолковав молчание Валерия за согласие, роберта лучезарно улыбнулся, но его улыбка уже не произвела на нее ошеломительного воздействия. Он резко перестал ей нравиться, и изменить что-либо было уже не в его силах. «А теперь давай сменим тему и поговорим о том, как начиналась твоя карьера», – предложил он, и, пожалуй, Лера была ему за это даже благодарна. Она подавила желание облегченно выдохнуть и вежливо улыбнулась. «Что именно тебе интересно?» «Все, Валерия, мне интересно все!»